Глава 19 Мы прошли по подъемному мосту точной копии того, что был драконьем замке, только раза в два меньше размером. В остальном все было так же. Железная обрешетка, настил из толстых дубовых досок, натянутые как струны цепи. Вместо оборонительного рва под мостом пролегал сухой ручей из разноцветной гальки, украшенный пышными зелеными кустами, над которыми вились разноцветные бабочки. «Фью!» Хараш, увидев бабочек, ахнул. «Это же флюты! Видишь?» «Флюты?» Я подошла к краю и вытянула шею, рассматривая растения. «Вроде розы какие-то. Или ты про бабочек?» Хараш кивнул. «Ну, значит, в этом странном доме растут флюты». «Ничего удивительного!» «Ничего удивительного!» Хараш от возмущения даже забыл, что он больше не притворяется секретарем. И снова изобразил из себя прежнего. «Флюты же разноцветные! Белые, розовые, зеленые и даже голубые!» «И что?» «И то! Флюты разных цветов никогда не растут вместе!» и они не растут на земле, только на стенах. Меня это не убедило, и я снова пожала плечами. Неужели Хараш надеется, что в этом странном доме все будет нормальным? «Леди права», — раздался чей-то голос. «Что?» — хором спросили мы с Харашем. Прямо перед тяжелой железной решеткой за которой виднелась темная деревянная двустворчатая дверь, внезапно появился молодой мужчина. Высокий, темноволосый красавчик в белых, развивающихся на ветру одеждах, чем-то неуловимо похожий на фона фон Мы с Харашем так отвлеклись, рассматривая флюты, что не заметили, как и главное, откуда он вышел. «Леди права в том», — повторил брюнет что в нашем доме мало что может считаться нормальным для людей. «А вы кто?» — спросила я настороженно. «Если верить легенде, которую мне рассказывал Хараш, в этом мире остался один дракон, и он поклялся, что больше никогда и ни за что не станет размножаться, ведь рождение дракона забирает жизнь человеческой женщины. Но этот тип точно не Аран. «Хотя и похож на него как... как двоюродный брат». «О!» — воскликнул Черноволосый и хлопнул себя по лбу ладонью. «Прошу простить меня, леди. Я совсем забыл представиться. Меня зовут Даран. «Что?» Снова ахнули мы одновременно с Харашем, а я еще и ляпнула. «А я думала, что дракон только один». «И Аарон просто притворялся вами!» Дарен рассмеялся. «Мы тоже думали, что никто и никогда не догадается о том, кто мы есть на самом деле. Так что мы квиты. А вы на самом деле драконы!» Не удержался от вопроса Хараш. На что Дарен фыркнул? «Если бы ты не верил в это, тебя бы здесь не было!» вел руку окрестности Даран. «Магия показала бы тебе только то, что ты ожидал увидеть. Дом чиновника средней руки. Но раз вы смогли дойти до нашего истинного жилища, значит, вам открылась наша истинная суть». «О!» Снова хлопнул себя полбу Бударан. «Я совсем забыл о гостеприимстве». «У нас так давно не было гостей. Ваша светлость, леди, прошу вас посетить наш маленький, но очень уютный дом». «Да, с удовольствием!» — воскликнула я. «Нет, мы лучше пойдем», — одновременно со мной ответил Хараш. «Сью, нам надо возвращаться, а в гости мы придем в следующий раз». «Нет, Хараш!» — возмутилась я. «Мы обязательно должны все узнать! Не зря же мы пришли сюда!» «Я и так потратил слишком много времени! Мне нужно возвращаться в драконий замок!» Мы спорили, а Даррен с искренним любопытством следил за нашей перепалкой, переводя взгляд с Хараша на меня, а от меня на Хараша. «Ну и вали к своей говорящей голове!» — буркнула я. «А я останусь здесь!» В говорящей голове? удивился Хараж. О чем ты? Я только открыла рот, чтобы сказать, что это его ненаглядная бриша, как меня перебил Даран. Мне очень жаль, Леди, но вы не можете остаться у нас в гостях без Герцога Буркингемского. Так уж вышло, что из людей только Герцог Буркингемский сопровождающими может находиться на территории нашего истинного дома. Всем остальным ход закрыт магией, и стоит его светлости нас покинуть, как вы окажетесь в большом куше. «А сейчас мы где?» «Хараш все еще хмурился». «В драконих горах, разумеется». Снисходительно улыбнулся Даран. «Где же еще нам жить, если не на нашей исторической родине?» «Исторической родине?» – ахнула я. «А у вас есть историческая родина в этом мире?» дарен кивнул и только хотел что-то сказать, как хорошо его перебил. «То, что вы говорите, очень интересно, но мне на самом деле пора. Моя невеста очень не любит оставаться одна, а я не хочу ее расстраивать. И если вы позволите...» то мы воспользуемся вашим гостеприимством чуть позже». Он поклонился дракону и, схватив меня за руку, потащил прочь. Я изо всех сил уперлась ногами в доски подъемного моста и закричала. «Пусти! Никуда я с тобой не пойду!» «Сью, это неразумно!» Наморщил лоб Хараш, обливая меня ледяным спокойствием. Ты ведешь себя неприлично. А мне так захотелось ему треснуть чем-нибудь по голове. Вот мерзавец! Это я-то веду себя неприлично. А он? Он вчера вечером прилично притащился ко мне, почти предложив стать его любовницей. Простите, Ваша Светлость, что вмешиваюсь. В лес между нами, даран. Но мне кажется, вам лучше оставить леди в покое. Она слишком сердита на вас, и, признаюсь, у нее есть для этого основания. Вы поступили не очень хорошо. Что? Мы с Харашем опять были единодушны. Простите, развел руками Даран. Издержки моей магии, я, знаете ли, способен считывать мысленные образы, а леди так ярко и открыто их демонстрирует. Истеричка! буркнул Хараш, отпускай меня! Сам такой! Тут же откликнулась я. Леди, ваш спутник в чем-то прав, опять в лес Даран. Ваше эмоциональное состояние весьма нестабильно! Я обиженно запыхтела. Хотите, я дам вам золотистого вина, чтобы вы успокоились? Обойдусь! буркнула. И отвернулась. Хараш снова поклонился и, развернувшись на пятках, отправился на выход. Мы с Дараном остались вдвоем. Я все еще дулась, хотя не могла не признать, что дракон прав. Я же пришла сюда поговорить с ним, а не устраивать разборки с Харашем. И вообще... П «Простите», — повинилась. «Сама не знаю, что на меня нашло». «Ничего страшного», — улыбнулся фон Даран. «У нас с вами есть несколько минут, пока герцог Вуркингемский доберется до ворот. Обратный путь занимает намного меньше времени», — пояснил он в ответ на мой удивленный взгляд. «Поэтому, если у вас есть ко мне вопросы, то поспешите задать их, пока время нашего общения не вышло». «Почему вас двое? Я думала, господин фон Аарон, единственный дракон в Ордоне. Но мне рассказывали легенду». «Нас не двое». Даран так элегантно подставил локоть, что я невольно положила ладонь на его руку. И дракон медленно повел меня к выходу. «Нас довольно много. Некоторые из нас выжили в той войне потому, что...» Умели хорошо прятаться, как ваш покорный слуга. Кто-то, как Аарон, в те времена был еще ребенком и не участвовал в последней битве, а кто-то перешел на сторону людей. Ордон не был единственным драконом, который выступил против своих сородичей. Он просто был самым сильным. Не зря его назвали Ордоном в честь целого мира. Даран успел ответить даже раньше, чем я спросила. «А кто-то родился уже позже», задала я следующий вопрос, который меня волновал очень сильно. Даран помрачнел. «Увы!» Он вздохнул. «Мы до сих пор вынуждены соблюдать магическую клятву. Аран самый младший из нашего рода. После него ни один дракон» не появился на свет в этом мире. То есть, если бы не магическая клятва, то вы бы и дальше приносили в жертву своим детенышам человеческих женщин? Даррен ничего не ответил, просто отвел глаза. Мы уже дошли до подъемного моста, а Хараж за это время успел добраться уже до самого выхода. Прямая, как стрела аллея, Позволила увидеть, как распахиваются ворота, выпуская хараша. А меня вот-вот должно было перенести в большой куш. «Каждый человек хочет оставить после себя потомство, леди». Даран все-таки нашел себе силы ответить на неприятный вопрос. «В этом мы очень похожи на вас. И поверьте...» «Если бы кто-то из нас знал способ избавиться от проклятия, мы с радостью бы сделали это. Мы не хотим, чтобы матери наших детей не умирали в природах, но не в силах ничего исправить. Возможно, в нашем мире уже нашли решение этой проблемы. Поэтому Аарона так обрадовала известие, что вы появились из того же мира, что и герцог Буркингемский». «Если нам повезет, то когда-нибудь в Ордон придет еще один дракон, и тогда у нас появится шанс вернуться домой». «Но как?» – Дара улыбнулся. «За тысячи лет мы научились улавливать след Перехода, и когда следующий дракон придет в этот мир, мы сможем вернуться домой по его следам». «А меня?» «Меня вы можете отправить домой?» Спросила я, чувствуя, как гулка бухнула в груди сердце, а тоска по родине и близким, которую я тщательно прятала от самой себя, мгновенно проснулась и заполнила меня целиком. «Может, да, а может, нет», — пожал плечами Даран. «А вы хотите вернуться домой? Вам не нравится в новом мире?» Я вздохнула. С одной стороны, мне здесь нравится. У меня есть Луиш, тетка Лауша, Сайша, Рэчер Фреш с семьей, да даже Вирша с Делишей, которая потихоньку вникала в мой учет. У меня здесь есть пиццерия, парк развлечений, макаронная фабрика, компания по уборке мусора в городе. А там дома у меня нет ни друзей, ни предприятий. Семья, которая, по мне, наверное, совсем не скучает. Работа, которая сейчас кажется невыносимо скучной и нудной. Но, с другой стороны, там меня не хотят казнить через... Я вздохнула. Уже шесть месяцев. И там дом. Ленка с олигархом, с которым я все еще не познакомилась. А вдруг он моя судьба? И поэтому у нас с Харашем здесь ничего не вышло. Дарен рассмеялся. «Удобно, что ему не нужно озвучивать мысли, которые ты и сама не знаешь, как облечь слова, чтобы они прозвучали правильно». «Ты забавная», — заметил он. «Я таких смешных давно не встречал». Я пожала плечами. Слова про то, что я смешна, меня почему-то не задели. Наверное, потому что их говорил человек... Ну, то есть дракон, который прожил много тысяч лет. Ему, наверное, все переживания людей кажутся смешными. Мы для них, наверное, как мотыльки-однодневки. Смотришь на них и не понимаешь, почему они бестолково лезут к пламени свечи, стараясь что-то доказать то ли себе, то ли другим, вместо того, чтобы радоваться и наслаждаться покоем и счастьем в своей короткой жизни. «Я спрошу своих, мэр внезапно сказал Даран, И в этот раз в его глазах не было ни самой крошечной усмешки. И он впервые назвал меня не иронично снисходительным леди, а по имени. «Если мы сможем отправить вас обратно, я сообщу об этом в самые ближайшие дни». «Спасибо», — искренне улыбнулась я. В этот самый момент Хараш вышел за ворота. Пространство мигнуло, и в тот же миг все пропало. Странный дом, огромный несуразный сад, даран, и даже небо как будто бы изменилось, и солнце стало светить по-другому. А я оказалась во дворе небольшого одноэтажного домика, по размерам намного меньше, чем у Рэчера Фреша. а в двух шагах от меня за простой калиткой — В невысоком заборе стоял Хараш. «Ничего не понимаю», — пробормотал он. «Как ты оказалось здесь? И куда делась стена? Мы ведь видели ее раньше, чем зашли на территорию». Я взглянула на Хараша и внезапно рассмеялась. «Возможно, очень скоро он исчезнет из моей жизни навсегда, и я буду вспоминать о Большом Куше», как о прошлогоднем отпуске, с тихой грустью и капелькой сожалений из-за того, что так мало успела сделать. «Прощай, хараш!» Помахала я ему рукой и в припрыжку помчалась прочь от дома драконов и бывшего ухажера. «Если я уйду из этого мира, значит, мне незачем заботиться о будущем, значит, я могу просто наслаждаться жизнью и думать только о настоящем. Я чувствовала себя поумневшим мотыльком, который перестал биться в стекло, чтобы добраться до горящей свечи и с треском сгореть в ее пламени, и отправилась весело проводить время. Первым делом я помчалась к Луишу. Даже если это все правда, мне нужно было с кем-то поделиться новостями — попросить совет и обсудить возможные варианты, чтобы потом все равно поступить по-своему. Он выслушал мой сбивчивый рассказ и скривился. Сью, ты лимонку выпила. Даже если это все правда, и драконы смогут отправить тебя обратно. Неужели ты правда хочешь уйти? Тебе что, с нами плохо? Мне с вами хорошо, заявила я. Ну, Луиш, ты еще помнишь, что через несколько месяцев сюда заявится ревизия, и если не будет проклятого моста, меня казнят, как всех остальных попаданцев? А моста не будет! Его просто невозможно построить за такое короткое время. Даже если собрать все деньги, которые есть у тебя и у меня, то их не хватит даже на то, чтобы провести дорогу к этому мосту». Луиш ничего не ответил но в его глазах что-то мелькнуло, как будто бы он знал больше, чем говорил. «Что то от меня скрываешь?» с подозрением спросила я. «Ничего!» Попытался отмазаться Луиш, отворачиваясь к кастрюльке, в которой он варил опытную партию пельменей по своему новому рецепту. «Врешь!» не поверила я. «Вру!» согласился Луиш. И сказать правду не могу. Я обещал молчать. Но, Сью, тебе не нужно беспокоиться о проверке. Поверь, все будет хорошо. Кое-кто сделал для этого все, что мог. Бросил меня и женился на говорящей голове? Прищурилась я. Говорящей голове? Не понял Луиш. Я кивнула. Даже если и так, Сью, а ты хоть раз подумала? Как он чувствует себя, отказавшись от любимой женщины ради того, чтобы она имела шанс просто жить. Зато я прекрасно представляю, как чувствует себя эта любимая женщина, Луиш, ответила я. И я не просила о такой жертве. Зато усмехнулась. Теперь мне понятно, где Хараш провел эту ночь и чем вы с ним занимались все это время. Передай ему чтобы в следующий раз сразу отправлялся к тебе промывать мозги и не тратил время на попытки залезть в мою постель. Я развернулась и быстрым шагом бросилась вон из пиццерии. В груди жгло от обиды на друга, который оказался совсем не моим другом, и поводов остаться в Ордоне у меня теперь было еще меньше. «Сью, ты не права!» Закричал мне вслед Луиш, но я его не слушала. Тетка Лауша, последний близкий человек в этом мире, которую я поймала в коридорах мэрии с ведром и шваброй, тоже выслушала мой рассказ, не перебивая, а потом вздохнула и сказала. «Замуж тебе сью надо, тогда не будешь себе голову сказками забивать. Это у вас, у молодых, от избытка свободного времени дурость прет». Сайша мая тоже, как ты, в облаках витает. Она макнула грязную тряпку в ведро и принялась возить мокрой тряпкой по полу, не обращая внимания на то, что после нее на паркете остаются лужи. Ты с ее как горец вернется? Дай шанс-то парню, мучается же бедолага. А там, глядишь, слюбится у вас, и ты к себе возвращаться не захочешь. Она выпрямилась, сунула швабру в ведро и, потерев поясницу, заявила. «Я ж сью, как мыслю. Коля тебя в наш мир забросила, значит, не особо и нужна ты там была. Нужными людьми никто просто так не раскидывается». «Я сама не знаю, хочу возвращаться домой или нет», призналась я. «Но тетка Лауша...» «Если выбирать между виселицей и возвращением туда, я выберу второе. Понимаешь?» Тетка Лауши кивнула. «А замуж тебе все равно надо», — добавила она. Выговорившись и получив так необходимое мне сочувствие, крепко приправленная матримониальными планами тетки Лауши, я отправилась домой. В ожидании известия о я страшно нервничала. Забросила даже проверку отчетов, которые мне ежедневно делала Делиша, чтобы я могла держать руку на пульсе всех своих компаний. Но сейчас строчки расплывались перед глазами, цифры прыгали, не давая никакой информации, а слова путались. Я могла думать только о том, возможно или нет, мне вернуться домой. Тоска по родному миру, в котором меня никто не ждал, Стало невыносимой. На третий день, когда ностальгия занимала уже все мои мысли, и голова отказывалась работать вообще, в окно постучали. Дело было уже вечером, я заглянула за штору, но ничего не увидела. На улице было слишком темно. Стало немного страшно. Мало ли, кто там ходит. А вдруг это опять хорош, Остальные-то люди ко мне нормально приходят, через дверь. А Хараша видеть совсем не хотелось, представляя, как он будет вопить, когда Луиш расскажет о предложении драконов. Поэтому я выключила свет, чтобы было лучше видно пространство перед окном, слегка приоткрыла створку и спросила, «Кто там?» Из темноты к окну вышел незнакомый старик в черных одеждах. Длинные седые волосы сильно сияли в свете луны, как будто бы они были из серебра, а его лицо казалось темным, как у негра. «Вы кто?» — удивилась я. «Это я, Даррен», — прошептал старик и легко запрыгнул на подоконник. «Открывайте, леди, у меня для вас прекрасные новости». Сердце на мгновение запнулось, а потом застучала так быстро, как будто бы изо всех сил бежала с горы и не могла остановиться. Трясущимися руками, кое-как повернув старинный шпингалет, я распахнула окно, впуская в комнату дракона. «Приветствую вас еще раз, леди!» Когда я задернула шторы и включила свет, оказалось, что Даран вовсе не старик. Он выглядел точно так же, как во дворе своего дома и синие-черные волосы, белая кожа и белый костюм из легкого флюта. «И я приветствую!» — ответила я и, не удержавшись, спросила. «Но как? Вы же только что были с белыми волосами и в черном. Пусть на улице темно, но уж цвет ваших волос и флюта сложно было бы не увидеть». Дарен рассмеялся, без приглашения усаживаясь в кресло. «Все точно так же, как было у герцога Буркингемского», — махнул он рукой, обозревая обстановку. «Вы знаете, Сью, это его любимое кресло. Обычно они никому не позволяли садиться в него». «Я ничего не сказала, молча ожидая ответа на мой вопрос, и дракон соизволил ответить». «Я пришел к вам порталом» и он искажает цвета на выходе, показывая их наоборот. Герцог Буркингемский называл этот эффект негативом. Возможно, вам знакомо это понятие. Я кивнула. Вот уже точно, очень похоже. У моей мамы сохранилось несколько рулончиков фотопленки из бурной молодости, и мне нравилось рассматривать их на свету. «Знакомые люди там казались незнакомыми, а окружающий мир чужим». «А что насчет моего возвращения?» – спросила я. «Ордон дал добро», – улыбнулся Даран. «Сказал, что если мы можем хотя бы кого-то вернуть домой, мы должны это сделать, но для подготовки понадобится несколько месяцев. Построение межмирового портала – Довольно сложная задача. Нам нужно время, чтобы рассчитать все параметры и отправить вас именно туда, куда вы стремитесь. Сколько? Выдохнула я, чувствуя, как на лицо неудержимо наползает улыбка. Примерно месяцев шесть», — Улыбнулся дракон. Вы все же решили вернуться? Я кивнула. Да. Я очень хочу вернуться домой».